2862 год от Великого Исхода, 26-й день месяца лебедя. Тагере, Эльта. Утро началось удачно. Проклятая тошнота наконец отпустила, в окно весело светило солнце. Ветер с полей доносил запах цветущих лип. Эстелла долго стояла у окна, глядя за реку, где под солнцем перекатывались волны созревающих трав, а потом велела прислать медикуса. Сутулый и худой Корнелиус остался доволен состоянием пациентки и торжественно объявил, что лично он, Корнелиус, не намерен в такую погоду запирать сеньеру в четырех стенах. Слова врача упали на благодатную почву. Эста соскучилась по небу, по солнцу и траве. Если все в порядке, почему бы ей немного не проехаться, совсем чуть-чуть? Корнелиус не возражал, поставив условиям, лишь чтобы сеньеру сопровождали и чтобы она ехала исключительно шагом. С последним герцогиня не спорила. Что касается первого, то она так давно никуда не ездила с Шарлем. Проехать бок о бок с ним по цветущим лугам было бы восхитительно, тем более в последнее время она обращалась с мужем не лучшим образом. Он стоически переносил это, но более трех месяцев спать одному, каждый день выслушивая придирки больной жены, для этого нужно выистину ангельское терпение. Камеристка была отправлена на поиски герцога и вернулась с известием, что монсеньор велел оседлать пепла и куда-то уехал. Такие отлучки за Шарлем водились и раньше. Он мог отправиться куда угодно, окрестные крестьяне, обожавшие своего господина, ужасно гордились его привычкой разъезжать по своим землям без сигурантов. Тагере мог запросто попросить напиться у крестьянской девушки, остановиться у кузницы и помочь мастеру раздувать мехи. Или же прокатить на своем жеребце какого-нибудь пастушонка. Герцога любили, и он знал это. Эстелла улыбнулась. Если Шарло завоевывает своих людей бездумно, то ее старший племянник Рауль Тарве, во всем подражающий знаменитому родственнику, заигрывает со своими крестьянами, чтобы добиться их любви. Рауль далеко пойдет, хотя она его и не очень любит. В юноше чувствуется сила и недюжинный ум. Именно поведение Рауля окончательно убедило эстелу в силе ее мужа. Север пойдет за Шарлем в огонь и в воду, а полоумный Пьер на троне вполне может и потесниться. эстела сама не знала, что для них будет лучше – отделиться от Арции, став властителями пусть не очень большого, но суверенного государства, или же попробовать получить все. Но что-то делать было нужно, даже если Шарль предпочитает ни во что не вмешиваться, ему этого не позволят другие. Она не позволит. Эста задумалась. Пожалуй, тянуть с разговором не стоит. День с утра задался, а она знала. То, что хорошо начинается, должно хорошо и закончиться. А пока она немного проедется по окрестностям замка. Одна. Если удастся встретить Шарля, а она от чего-то в этом уверена, ей лишние уши не нужны. На первый взгляд, в Эльте шпионов нет, даже прислана целианка, и та занята лишь своими молитвами. Анастазия оказалась тихой, целомудренной и равнодушной ко всему. Да, пожалуй, правильно, что они согласились исполнить волю архипастыря. Отказ принять наперсницу могли бы использовать как повод к травле, но лучше напасть первыми. Птичку, наконец, оседлали, и Эстелла, в последний раз прикрикнув на навязчивого слугу, выехала за ворота. В небе не было ни облачка. Звонко стрекотали кузнечики, в зелени трав пестрели цветы. Герцогиня, немного подумав, куда мог отправиться Шарль, свернула на тропинку, ведущую вдоль реки, а затем пустила лошадь по лугу, примыкавшему к светлому березовому лесу. Некошная трава доходила птичке до груди, одуряюще пахла звездчаткой и кашкой, над которыми сновали деловитые пчелы и легкомысленные бабочки, и Эста внезапно почувствовала себя до невозможности счастливой. Она уже не искала Шарля, а просто ехала, куда глаза глядят. Именно поэтому она и позволила птичке свернуть на еле заметную тропинку между деревьями. Они выбрались на небольшую уютную полянку, заросшую луговой геранью. И тут она увидела пепла Серый в яблоках и находец скосил на герцогиню огромный фиолетовый глаз, дружелюбно фыркнул и потянулся к птичке. Что ему делать здесь, у небольшой, крытой соломой хижины, вероятно, принадлежавшей пастухам? Эстелла спешилась и, подобрав юбки, пошла к домику. Окно было открыто, и герцогиня заглянула внутрь. Она не видела лица той, которую ласкал ее муж, но вырвавшаяся вороная прядь казалась знакомой. Эста узнала Делию. Это было слишком. Крестьянская девчонка, подвернувшаяся подругу-сеньору, супруга которого четвертый месяц нездорова, это еще туда-сюда, но жена Рауля? Черномазая кошка не первый год добивалась Шарля и, наконец, получила. Эстелла быстро подавила желание ворваться в хижину и вцепиться ногтями в проклятое лицо. Это недостойно герцогини. Судя по всему, любовники только начали. Шарль сказал, что вернется не раньше шестой оры, значит, у нее достанет времени съездить за слугами и анастазией. В присутствии целианки прелюбодеям не отвертеться, даже если Рауль и Шарль не захотят выносить ссор из избы. Эстелла тихонько отошла от окна, но топой она как болотник, те внутри ее бы не заметили. Птичка нервно перебирала копытами, когда женщина забиралась в седло, то ли ей передалось волнение всадницы, то ли дело было в поднявшемся ветре, принесшем огромную фиолетовую тучу. Обычно смирная кобылка до ужаса боялась грозы, но наездницу будущий дождь только обрадовал. Теперь уж Шарль и Делия точно никуда не денутся. Женщина осторожно отъехала на безопасное расстояние от проклятой хибары и пустила лошадь в галоп.